Флора. Клумба с секретом. Лягушки скользили крошечными лапками по стенкам банки, которую я взяла в руки, словно гладили ее изнутри. Я представляла, что внутри меня тоже сидит кто-то и нежно меня гладит. Вышла за порог. Ослепленная солнцем окунулось в летний ветер. Теплое дыхание мира, неспешное и ласковое. Меня охватило внезапное чувство беспечной радости, будто я вдруг оправилась от тяжелой болезни, считавшейся неизлечимой. Наверное, ту непрестанную тревогу и напряжение, в которых я жила почти всю жизнь, и в самом деле можно назвать своего рода недугом. Они были со мной так долго, что я уже перестала их замечать. Я болела преувеличенным понятием важности работы «ты то, что ты делаешь». И раз ничего не делала, то я ощущала себя пустым местом. А сейчас… Сейчас всё было иначе. Даже если я буквально сидела, сложив руки, и не думала даже маленькой мыслишке, благодаря мне происходило нечто важное. Во мне рос ребёнок. Самая значимая работа во Вселенной. Наверное, я и прежде могла бы гораздо больше доверять жизни, но была рада и тому, что это чувство… Открылась мне хотя бы сейчас. Я дошла до пруда и выплеснула лягушек. Возвращалась по лесу, негромко напевая. Целый мир тихонько мурлыкал со мной мою песенку. Я просто шагала, никуда не торопясь и не стремясь попасть в какое-то определенное место. Из влажного тенистого ельника меня поманил солнечный свет, кружевной, изрезанный ветками деревьев. Я вышла на поляну, залитую негой праздного летнего полдня. Трепыхание крыльев пчел и стрекоз пронизывало воздух, как электрические разряды. Но вдруг что-то изменилось, будто диснеевский мультфильм о Бэмби переключили на триллер Линча. Перед моими глазами предстал кошмар, о котором я уже успела забыть с того дня, когда попала сюда впервые, чудовищная пародия на Альпийскую горку. Я подошла к ней и внезапно пахнула холодом, как бывает, когда открывается подпол или вход в подземелье. Клумба будто стала разрастаться, грозясь поглотить с собой и эту полянку и солнечный свет, который на нее проливался. Все вокруг словно начало мертветь и уходить под землю. «Стоп, спокойно!» — сказала я себе, отступая на шаг. «Что меня так испугало? Откуда этот пещерный ужас?» И тут же поняла, откуда он. «Земля! С ней что-то было не так. Почва на клумбе проваливалась, она осела». Так бывает на кладбищах, холмики, даже очень высокие, через год становится вровень с землей, а потом, если никто не позаботится о могиле, и вовсе ямкой. Земля проваливается первые два года, и в первый год очень много сорняков, как тут. Я знала это, потому что кроме меня некому было позаботиться о могилах моих родителей. Получается, это могила? И она не старше года двух. Пятясь, я вернулась в ельник. Ноги подкашивались, и я буквально свалилась на замшелый ствол упавшего дерева, внезапно возникший передо мной. Словно лес, увидев мое состояние, подвинул мне сиденье. Природа приспособлена к нашей слабости не менее, чем к нашей силе. Кто там похоронен? И почему тайна? Жуткий вопрос, но... Что но? Мозг лихорадочно искал приемлемый вариант ответа. Такой, с которым можно было бы продолжить купаться в беззаботности жаркого полдня. Такой, с которым можно было бы просто продолжать жить без ужаса и страха. Может, это собака? Старая любимая собака. Всего лишь. «Ну, конечно, собака! Господи, какое у меня специфическое воображение!» Вдалеке тяжело, со звуком сорвавшихся в пропасть камней, загремел гром. Я встала и поволокла себя в дом. Ноги были такими тяжелыми, что с трудом отрывались от земли и шаркали, оставляя заметные вмятины на травяном ковре.